Часть 5 Цветы во тьме. Глава 28 восьмая. Арис, Адет медленно подкралась ко мне, вытянув вперед дрожащую руку с ножом. Я поднялась, посмотрела на труп, что истекал кровью возле меня. «Я в порядке. А вы?» Адет несколько раз кивнула. Она еле стояла на ногах, мы отошли в коридор, и при слабом свете мне удалось рассмотреть миссис Чемберлин. Губа разбита в области рта гематома, глаза красные и усталые. Я побрела на кухню. Первым же делом кинулась к раковине. Кровь ублюдка въелась в мою кожу, я с отвращением ее смывала, оставляя кровавые брызги на стенах на полу. Умыло лицо. От него разило металлом, запах этот был повсюду, и, как я ни старалась, он меня не покидал а позади меня на полу сидели Арбари и Ванесса. Арб пыталась привести в чувство мать, но все было безуспешно. Ванесса ни на что не реагировала. Ее душа умерла после того, как раздался выстрел в комнате, где находился ее ребенок. «Но жив», — сказала я. «Он там, где вы его спрятали». Ванесса тут же вскочила и понеслась в свою комнату. Арб подлетела ко мне и так крепко обняла, что у меня даже перехватило дыхание. «Мой мальчик!» — восторженно кричала Ванесса. А Дед с дочерью обливались слезами, стояли в обнимку, целовали испуганного Ноа. Уже вылетело ненадолго из памяти то, что в доме и на улице остывают тела убийц. Боль от многочисленных побоев исчезла. Все были настолько рады видеть друг друга живыми, и эта огромная радость перекрывала все. «Я всю жизнь буду тебе благодарна», — сквозь слезы сказала Ванесса. «В глубине души мне тоже хотелось разреветься и, чтобы меня кто-нибудь успокоил», прижал к груди. Но, проведя столько времени в Абисале, я поняла, что если позволить своим чувствам взять над тобой верх, то все дело пойдет на смарку. Нельзя расслабляться ни на секунду. Откуда-то вновь появились силы, в голове выстроился очередной план. «Во сколько первый самолет до Гавайи?» «В полшестого, по-моему», — ответила Адет. «Значит, до этого времени мы должны успеть привести себя в порядок, собрать вещи и добраться до аэропорта». Через некоторое время те, кто наняли этих уродов нас убить, заволнуются и поймут, что что-то пошло не так. Ванесса, соберите все необходимое в поездку, а вы, миссис Чемберлин, поможете мне», — отчеканила я. «Я не смогу. Возьмите себя в руки. Я одна не справлюсь». С горем пополам мы вытащили два тела на улицу. Их машина стояла в нескольких метрах от дома, и, на наше счастье, она располагала вместительным багажником, в который я положила все то, что необходимо нам для церемонии погребения. Перед тем, как загрузить трупы в машину, я, подавляя рвотные позывы, обшарила их карманы. «Что ты делаешь? Хочу найти что-нибудь полезное». И нашла. У одного из них, главного, был телефон. Возможно, удастся узнать, кто же был заказчиком. Они все не поместятся в багажник. Остальных затащим в салон. Отъехали на несколько миль от дома. Небо уже светлело раннее утро, но в глубине джунглей застряла ночь. Одной рукой мы освещали себе путь, другой — разгребали заросли. В конце концов нашли хорошее место с мягкой землей и кучей растительности вокруг. Пользуясь последним запасом сил, мы с Адет оттащили тела к найденному месту, несли лопаты, канистры с бензином. Стали копать. Усталое тело уже шатало в разные стороны, пот впитывался в раны, а запах мертвецов выворачивал наши желудки. — Хочу, чтобы все это оказалось страшным сном, — сказала Адет. Но, к великому сожалению, это была страшная реальность. Выкопали приличную яму, положили в нее тела, которые вскоре оказались залитыми несколькими литрами бензина. Зажгла спичку, бросила ее на грудь главаря со вспоротой шеей и вытекшим глазом. Адетта уже не могла смотреть на это, поэтому прилично отошла от ямы. А я села возле костра и наблюдала, как огонь пожирает трупы. Кожа пузырилась, лопалась, разрывалась, чернели лица. Я не могла оторвать глаз. С каждой секунды я слабо верила в происходящее. Реальность от меня ускользала. Я убила этих людей. А теперь смотрю, как горят их тела. Это невозможно. Я не могла. Я не способна на это. Перед глазами плыли картинки. Вот я сижу за столом вместе с семьей в нашем старом доме озера. А вот я о чем-то беседую со своими одноклассниками, смеюсь. Какой же я была чистой, безукоризненной! Как я могла так далеко зайти? Огонь отлично справился со своей задачей. Стер весь человеческий облик стел. Лиловый рассвет растекся по небу, как молоко, случайно пролитое на стол. Нужно было закругляться. Вскоре обугленные тела оказались под толщей земли. «Покойтесь с миром, ублюдки!» «Как это произошло?» — кричал в трубку Лестер. «Лестер, я пока не в силах воспроизвести эту историю, скажу только одно. Все живы. Мы будем ждать тебя в гостинице. Позже сообщу адрес. Я прилечу только завтра утром. Хорошо. Глория, спасибо. Я всего лишь выполнила свое обещание. На сутки мы расположились в небольшой гостинице. Постарались выбрать самую непопулярную, так, чтобы людей было немного. Меньше любопытных глаз. Сняли двухкомнатный номер на мое имя. Так приятно оказаться в помещении, где не смердит кровью». Ванесса укладывала сына спать, пока Арп и Адетта раскладывали вещи. «Как но?» — спросила я. Не разговаривает, не улыбается, не ест. Это я виновата. Я слишком долго выжидала момент. Он бы ничего не увидел, если бы я не струсила. Что ты такое говоришь? Он жив, и это главное, Арис. Я бы не пережила смерть второго ребенка. Я бы не пережила. Впервые она рассказала о своей трагедии. Ванесса обняла меня, прижалась щекой к моему плечу. Ее горячие слезы холодили мою кожу. Я положила руку на ее спину, закрыла глаза, представила, что обнимаю маму. Я вновь та маленькая, глупая Глория с ничтожными проблемами. Мама, если бы ты знала, кем я стала. Если бы ты знала, во что вляпалась твоя дочь. Те нежные ручки, что ты целовала, когда я была совсем крохой, теперь по локоть в крови. Ты потеряла меня. И вопреки всем моим мрачным мыслям, я думаю, что тебе больно, и ты вспоминаешь меня иногда. Ведь ты все равно меня любила, хоть и всячески старалась этого не показывать. Прости меня за то, что я заставила тебя страдать. Прости, мама. Машина ночных визитеров была пуста. Ни сумок, ни записок, ни малейшей подсказки. Видимо, ко всему были готовы. Теперь вот сиди и догадывайся, кто этой ночью желал тебе смерти». Единственные козыри, которые были у меня в руках, — это имя одного из них, Брукс, и мобильный телефон с чистой телефонной книгой. «Арис, мы с бабушкой купили немного еды, присоединяйся к нам. Неужели теперь мне можно есть с вами? Это даже не обсуждается. Спасибо, но я не голодна. Какой уж там будет аппетит, если всего несколько часов назад я наблюдала, как тлеет человеческое мясо». Внезапно телефон, что лежал у моих ног и являлся объектом трехчасового изучения, затрезвонил так, что сердце едва не выпрыгнуло. «О, Боже!» — прошептала Арбери. Я с опаской смотрела на мигающий экран, словно рядом не телефон, а шипящая кобра. Цифры незнакомого номера маячили перед моими глазами. Зеленая клавиша так и манила к себе. Рука потянулась к телефону. «Нет!» — крикнула Арп, Но я все равно нажала и задержала дыхание. «Лэнс, какого черта ты не выходишь на связь? Что там с семейкой боунов? Ты же знаешь, она не любит долго ждать. Лэнс!» В следующее мгновение я выключила телефон. «Она?» — спросила Арп. «Ну, наконец-то!» «Вот она, долгожданная подсказка!» Босые ноги беззвучно ступали вперед. Руки держали пистолет, указательный палец нежно поглаживал спусковой крючок. Вокруг огромное черное пространство, и только слабый луч света скользил откуда-то сверху. Тихий голосок из моего подсознания указывал мне путь, а я лишь подчинялась его команде. Вдали стоял человек. Девушка в белом длинном платье с длинными густыми волосами и странной улыбкой, словно она улыбалась через силу. Это была Бэкс. Я отбросила оружие, ускорила шаг. Мне не терпелось к ней прикоснуться, с ней поговорить хотя бы во сне, но тут... Она вытянула левую руку вперед, указывая на меня пальцем, и сказала «Убийца! Убийца! Убийца!» Внезапно рядом с ней появились еще одни мертвецы. «Убийца!» — прокричала Дрим. «Убийца!» — вопили Лэнс, Брукс и еще двое, лишенные мною жизни. «Убийца!» — кричали Алистер и Аарон. «Убийца!» — орал Дезмонд. «Убийца! Убийца!» — горланили все хором. Они приближались ко мне с вытянутыми руками, кричали и злобно улыбались. Я упала на колени, закрыла глаза, сажала уши руками. «Убийца! Хватит! Убийца! Остановитесь, прошу! Убийца!» Кто-то ударил меня по лицу, я распахнула глаза. «Арис, успокойся! Приди в себя!» — сказала Арбери. Все тело в поту. В горле горело адское пламя боли, словно мне в него стекло насыпали. Настолько сильно я кричала. «Что произошло?» — спросила Адетт. «Всё хорошо. Арис приснился плохой сон. Везет, Ей хотя бы удалось заснуть. Разбитые, сонные, мы делили между собой наш скромный завтрак, творожный десерт, булочка с маком и холодный чай в баночке. «Выпейте», — сказал Адет, ставя перед нами пузырек с какой-то зеленой жидкостью. «Что это?» — спросила Ванесса. «Успокоительный сбор трав. Нам всем необходимо заботиться о своих нервах, иначе мы не выдержим». Неожиданный стук в дверь заставил наши нервы вытянуться в струну. Все замерли и устремили взгляды на дверь. «Спокойно», — сказала я. «Внушать спокойствие, коим сама не располагаешь, — дурная затея». Пока я шла к двери, с ужасом понимала, что они могли нас вычислить по телефону. Оружие пришлось оставить в доме Адет, так как с ним возникли бы проблемы в аэропорту. «Мы вновь беззащитны. Я вновь их единственная надежда» подошла к двери, посмотрела в глазок, выдохнула и немедля открыла дверь. «Папочка!» Элестер пули влетел в номер и сразу кинулся в объятия своей семьи. Я наблюдала за этой идилией, опершись от дверной косяк. На душе было так приятно, я даже позволила себе улыбнуться. «Привет!» — услышала я знакомый голос, что мгновенно стер улыбку с моего лица. «Логан!» Я тут же отошла в сторону. «Тяжело в этом признаться, но ты меня удивила». «Так держать». Он прошел дальше, я посмотрела ему вслед и почувствовала небывалое удовлетворение. «Как вы понимаете, в Манчестер вам пока нельзя. И на Ланае тоже. В пять часов вечера вы улетите с Логаном и еще несколькими моими людьми в безопасное место». «А разве есть такое место?» — спросила Ванесса. «Есть». Я обо всем позаботился. «Вы отправитесь туда на частном самолете с заброшенного аэропорта. Никто не сможет узнать, куда вы направляетесь». «И сколько нам отсиживаться в твоем безопасном месте?» — вмешалась Адет. «Пока я не решу свои проблемы». «Свои проблемы? Для тебя это всего лишь проблема. К твоему сыну приставили дуло пистолета. Ты даже не представляешь, что мы пережили той ночью!» «Адет, заткнись! Посмотри на свою семью. Посмотри, что стало с твоими детьми и женой. Как им жить после всего произошедшего?» «Лестер, прекрати заниматься своими бандитскими играми. Ведь когда-нибудь ты не сможешь нас спасти!» «Логан, отнеси все их вещи в машину». Я понимала, что это неизбежно, но мне так не хотелось расставаться с Ванессой, Ноа и Арбори. Ненавижу себя за то, что я так быстро привязываюсь к людям. Маленький блестящий самолет ожидал своих пассажиров, которые до сих пор не имели ни малейшего понятия, куда они направляются. Логан и еще шесть человек Лестера заносили вещи на борт. Мы стояли у трапа. Лестер использовал каждую секунду, чтобы побыть с семьёй. А я тем временем разглядывала великолепный пейзаж, мохнатые зеленые горы, заросшие потрескавшиеся взлётные полоса в стороне одноэтажное заброшенное здание аэропорта. Атмосфера пленила своей таинственностью. «Пора», — сказал Логан. Абсолютно ясно, почему Лестер доверил Логану спрятать свою семью. «Этот человек мастер по предоставлению убежища и чуткому наблюдению. Проверено на собственном опыте». Как только Лестер окончательно попрощался с женой, тещей и детьми, настала, наконец, моя очередь. «Берегите себя, Ванесса. Ты тоже. Спасибо за надежду», — сказала я, протянув ей ее конверт с деньгами. «Оставь себе. Может, когда-нибудь у тебя появится еще один шанс». Арбери не скрывала своих слез. «Эй, давай без этого. Кое-кто меня ненавидел. Как говорится, от ненависти до любви». Мы обнялись. Я не прощаюсь с тобой, мотылюк. Последний была Адет, миссис Чемберлин. Приятно было иметь с вами дело. Арис, беру обратно все свои слова насчет тебя. Я крупно ошибалась. Думаю, кое в чем вы были правы, — сказала я, глядя на Лестера. Ты сильная и добрая. Очень надеюсь, что доброта и сила тебя спасут. Самолет скрылся за облаками. Мы с Лестером остались одни. И что теперь? Спросила я. Через час у нас рейс в Манчестер. Твое путешествие закончилось. Он пошел вперед, а я не могла сдвинуться с места. Прижала к груди конверт, вспомнила еще раз слова Ванессы: Я была всего в шаге от своей свободы. Если бы не та чудовищная ночь, я бы уже сбежала. Вовсю планировала бы свой маршрут, выстраивала бы новую жизнь. Я была так близка. Лестер, отпустите меня. Я больше не могу. Я заслужила свободу. Лестер остановился, обернулся и улыбнулся так искренне, что внутри меня все затрепетало. — Нет, — сказал он, все так же улыбаясь. У меня аж челюсть отвисла от его ответа. Я стояла обездоленная посреди взлетной полосы с прижатым конвертом к груди и с разбитой надеждой внутри. После всего того, что я сделала... Как раз-таки после того, что ты сделала, я не могу тебя отпустить. Ты показала себя с другой стороны, и теперь я нуждаюсь в тебе, Глория. Давай я дам тебе немного отдохнуть. Ты будешь временно освобождена от работы, сможешь делать все, что захочешь. Теперь к тебе будет совершенно другое отношение. Я никуда не поеду. Ваше слово теперь мне не указ. Меня больше ничего не держит. Я развернулась и зашагала вперед, не зная зачем, не зная куда. Ветер дурачился с моими волосами, швырял их в лицо, вздымал к небу. Только позволь тебе напомнить, Глория. Твоя свобода находится в моих руках. Его слова заставили меня остановиться. Я ведь могу быстро всем сообщить о том, что ты, Глория Макфин, инсценировала свое самоубийство и скрываешься под чужим именем. Представляешь, сколько тебе придется сидеть, когда к твоим заслугам Еще пришьют побег. Ты выйдешь к своему тридцатилетию, если повезет. Я так и не рискнула повернуться к нему. Не хотела, чтобы он увидел мои слезы. Пойми, Глория, то, что ты имеешь сейчас, это и есть та самая свобода, которую ты заслужила. На большее и не рассчитывай.